Опасные связи Итак, Алексей, выжидающий, посмотрел на сидящую рядом женщину. Он поразился тому, как Юля изменилась за считанные часы. Где беззаботная кокетка, которая стреляла глазками во всех мужчин, без разницы, женатых или нет? Казалось, ее ничего больше не волнует, кроме как устроить личную жизнь. Да еще наряды потому что Юля одевается с отменным вкусом. А оказалось, что это лишь маска женщины в поиске, разведенки с дочкой. Да там, оказывается, бездна. И напарница у Юли, та еще, дочь судимой за наркотики Светланы Царько. Криминальная парочка, которая наверняка не одну уже махинацию с московскими квартирами провернула. Алексей невольно поежился. Угораздило же. Пришел квартиру продавать, а угодил в осиное гнездо. Да еще и разворошил его, расследуя кражу. Но и они просчитались, не думали, что нарвутся на бывшего мента. — Может, по-хорошему договоримся, Юлия Федоровна? — тихо спросил он. — Ни мне, ни тем более вам проблемы не нужны. Я больше не на службе, мне бы деньги мои вернуть. «Зачем же так официально?» — усмехнулась Свиягина. «Прежде мы были на «ты». Так я прежде не знал, кто передо мной. Вы блестяще играли. Вас я меньше всего подозревал в краже». «Потому что я не брала этих денег». Юля нервно сглотнула. «Но вы сидели». «И что?» Она опять ежесть натянула юбку на колени. Я ведь так и знала, что пропавшие лямы на меня повесят. Да пойми ты, мне просто не повезло. Девочка сама кинулась под колеса. А я выпила каких-то два бокала вина. Чудовищем меня сделали СМИ. Я сполна за все заплатила. «Кто отец твоей дочки? Какая разница?» Ты сказала, он дипломат. «Близко к этому. Он сейчас в Штатах. Там живут родители его жены». У него сын и дочка, прекрасная семья. Из-за этой короны всех, похожая запрут по домам, а границы закроют. Так что отец моей Сони все равно вне досягаемости, забудь. Я дала слово, что буду держаться от него и его семьи подальше. Юля Свиягина тяжело вздохнула. Там, в колонии, каждая мечтает родить. Ты даже не представляешь, как тоскливо в тюрьме, даже если на окнах нет решеток. И даже если на тебе гражданская одежда. Время тянется так медленно, особенно зимой. Девчонки, дурочки наивные, знакомятся по переписке, надеются на чудо. Все они, разумеется, врут, а прокатит. Фильмов красивых насмотрелись, где все правильно, все по-честному. Соврала, потом залетела, и он все тебе простил, в том числе судимость. В жизни все не так. «Поверь, я на это насмотрелась там, в глухомане, где находится колония поселения. «Не надо из меня слезу выжимать», — поморщился Алексей. «Уводишь разговор от темы, я могу подумать, что ты время тянешь. Давай, выкладывай, я же вижу, ты что-то знаешь». «Пустышку тянешь, начальник». Юля закинула ногу на ногу, обнажив округлые колени, и посмотрела на него в упор. «Не мы со Славкой здесь сработали». Хотя могли бы. Но придумал фокус с куклой человек башковитый, который точно все рассчитал. — И ты догадываешься, кто это? — напряженно спросил Алексей. Юля заколебалась. Он нажал. — Я все равно его вычислю. — Каким интересным образом? — насмешливо спросила Свиягина. — Если записи с видеокамер нет. — Ты его боишься? — в упор спросил Алексей. «Я ничего не боюсь с тех пор, как меня из зала сюда в наручниках увели, и срок дали восемь лет. Скажем так, опасаюсь. Говно он!» — вырвалось у Юли. «Я, когда его здесь увидела, не по себе стало. Неужто, думаю, по мою душу? Получается, это он нас всех здесь свел. Не пойму только, каким образом. Говори!» — велел Алексей. «Слово даю, что тебя не сдам!» Юля напряженно молчала. «Ну? Имя?» «Шашков», — нехотя сказала, наконец, она. «Так, муж Натальи Шашковой, помощницы Терентьевой?» «Да, получается, что муж», — усмехнулась Свиягина. «На ее месте могла оказаться я, не будь у меня судимости». «Как ты сама познакомилась с Шашковым?» — Погоди. Он был твоим адвокатом, да? — Угадал. Деньги взял, сволочь. А процесс проиграл. Это у него нормально. Звону много, а толку мало. Не удивлюсь, если он нарвался на такую же сволочь, которая в отместку угробила его адвокатскую карьеру. Шашков — аферист, но я это поздно поняла. Когда вышла по УДО, мне меньше всего хотелось искать работу по старым связям. Но помыкалась, помыкалась, додеваться да некуда. Мне больше не к было пойти, кроме как к Шашкову. Никто не брал на работу бывшую изэчку. За пять лет я позабыла иностранные языки. Да и кто меня взял бы в ту же гимназию? Горько спросила Свиягина. Я бы и сама не пошла. Сломалось во мне что-то там, в зале суда. С детьми я точно не смогу работать. И тогда от безысходности я позвонила Шашкову. Он помог». «Устроил тебя риэлтором?» «Да. Кому-то позвонил. Меня пригласили на собеседование. Потом взяли на стажировку. Туда всех берут. Не все удержаться могут, потому что работа собачья. Но Шашков подбросил мне пару клиентов, и дело пошло». Свою жену он тоже устроил в агентстве недвижимости, когда Наталья потеряла работу помощника нотариуса. Алексей задумался. «Это говорит о чем? У него в этом бизнесе серьезные завязки. Ты его видела здесь, в банке, когда мы закладывали ячейки?» «Да», — кивнула Юля. «Что он делал?» «Вроде как к жене пришел», — Свиягина усмехнулась. «Если ты помнишь, помощники были не так уж и задействованы в сделке. Скорее, страховали. Что моя слава, что Наталья Шашкова. Она выходила покурить». «Да, я знаю, что Шашкова курит», — кивнул Алексей. Он появился, когда мы сидели в зале, ожидая своей очереди. «Шашков тебя видел?» «Конечно». «Он тебя узнал?» Юля нервно рассмеялась. «Еще бы». «Ты с ним спала, да?» «Ну а чем еще я могла отплатить за услугу?» Он тогда много лет назад, устраивая меня на работу, сказал, что «еще может мне пригодиться». Я оказался прав. «Бывших зэков не бывает», — Горько усмехнулась Юля. «Теперь, видимо, опять придется адвоката нанимать». «Итак, он пришел к жене», — задумчиво сказал Алексей. «Но он ведь и в самом деле мог прийти к жене. Допустим, ключ от квартиры забыл или просто захотел ее увидеть. Не криминал. Во всяком случае доказать ничего нельзя». «Мне нужно его фото», — решительно сказал он. «Да в сети, небось, есть», — пожала плечами Юля. «Личность известная». Алексей торопливо достал из кармана смартфон. «Я-то могу пока идти?» — спросила Юля. «Или ты так и будешь меня караулить теперь, думая, что я имею отношение к краже?» «Кто-то из риэлторов на сто процентов имеет», — уверенно сказал он. «Вопрос, кто?» А ты бабку свою поспрашивай. — Альбину Андреевну? — Её. — Давно вы знакомы? Рука Алексея с мобильником замерла. — Сколько работаю? — коротко сказала Свиягина. — Это её мне Шашков подбросил для начала, чтобы я руку набила. Вроде как на стажировку. Даже в плохие для риэлторов годы Альбина Андреевна не бедствовала. Лишних клиентов мне перебрасывала, пока я на ноги не встала. Так что я считаю, ей обязана. — А теперь решила ее сдать? Алексей в упор посмотрел на Свиягину. — Теперь каждый сам за себя, — усмехнулась та. — Охота мне за какую-то бабку чалится. У меня ребенок, мужа нет. — Найди эти деньги, слышишь? — неожиданно сказала Юля. — Я уверена, что Шашков завязан именно с Альбиной Андреевной. «Каждый бизнес — маленькая деревня. Неудивительно, что все всех знают», — пожал плечами Алексей. Он не хотел верить в то, что пожилая женщина, его давняя знакомая, замешана в этой криминальной истории. Ведь это его сделку вела Альбина Андреевна. Без нее он никогда не продал бы свою квартиру. Она заметно напряжена, говорит, за сына переживает» который сейчас ведет другую сделку. Но ведь моя-то альтернативная и необычайно сложная, словно нарочно всех постарались запутать. Вот что настораживает. «Да все мы тут давние и знакомые», — вздохнула Свиягина. «Кроме тетки в ужасных шмотках. То кофта жуткая, то красное платье с зеленым поясом. Это у нас недавно, но дела у нее идут лучше всех». — Откуда знаешь? — Слухом земля полнится. — Ладно, иди пока, мне подумать надо. — И не вздумай сбежать, слышишь? — Да куда теперь сбежишь? Город скоро закроют. — А ты меня, как я поняла, из-под земли достанешь, раз дело мое откопал. — Правильно поняла. Юля посмотрела туда, где Людмила Михалева все еще суетилась возле старухи Верещагиной. — Рядом потерянно стоял Макар Иванович. «Можно я вон там на диванчике посижу?» — кивнула Свиягина на пуфик напротив одного из окон с табличкой «Консультант». «А что же, к народу не хочешь?» «Не хочу оправдываться». Макар-то всерьез мне свидание назначал. «Разбило мужику сердце», — грустно усмехнулась Юля. «Мне опять не повезло». Или кто-то очень тонко все рассчитал. Моё участие в этой сделке. Знал, что меня подставляет. Шашков? Не я это сказала. По крайней мере, там ты будешь на моих глазах. Алексей кивнул на облюбованный Юлий Пуфик. Свиягина встала и нервно одёрнула кожаную юбку. Алексей невольно отвёл взгляд от округлых женских коленей. Прежде чем обосноваться на Пуфике, Юля подошла к аппарату с кофе и купила себе капучино. Алексей проводил ее взглядом и нетерпеливо забил в поисковую строку браузера «Герман Шашков, адвокат». Он даже не успел удивиться, как много информации ему тут же вывалилось. Это было даже хуже, чем полное ее отсутствие. «Да мне дня не хватит, чтобы все это прочитать», — тоскливо подумал он, и уставился на фотографию адвоката, словно пытаясь его загипнотизировать и вызвать сюда его дух, чтобы допросить. На вид Герману Шашкову было лет шестьдесят. Он был толст и плешив, под бровями, в тяжелых веках похожих на складки, притаились почти бесцветные глаза. Шашков на фото улыбался и казался этаким добрым дядечкой, наставником и исповедником. Тем не менее, он был прежде всего ходок, как уже понял Алексей, и представил его рядом с женой, которая была почти на двадцать лет моложе. Наталья пошла за него потому, что засиделась в девках, не иначе. А надо было утереть нос давней своей сопернице, Михалевой, которая замуж так и не вышла. Иначе чем объяснить, что молодая, симпатичная женщина согласилась на брак с потрепанным лавеласом. У Шашкова была богатая биография в том, что касалось любовных похождений. На этом он и засыпался, но любви к женскому полу. Алексей задумался, как жена все это терпит? Знает ли она об изменах мужа? Конечно, знает. Но у них ребенок, и сама Наталья успехом у мужчин не пользуется. А тут еще ее вечное соперничество с Людой Михалевой. Нет, не стала Наталья Шашкова выносить ссоры из избы. Вместо этого она договорилась с клиенткой, написавшей на Шашкова заявление. Но тогда им до зарезу нужны деньги. Алексей напрягся. Шашков две недели назад был вместе с ними в банке. Зашел к жене. Или сделал вид, что к жене. На самом же деле он с кем-то встречался. С кем-то из риэлторов. Вопрос с кем? В телефоне блямкнуло, и Алексей с досадой посмотрел на дисплей. Это был Андрей. Пришло сообщение на WhatsApp, которое Леонидов торопливо открыл. «Царько Светлана Ивановна умерла два года назад от цирроза печени», – прочитал он. Пустышка. Впрочем, Алексей об этом догадывался. У него уже появился новый фигурант, и вот тут уже вряд ли была пустышка. Он машинально отбил «Окей», потом спохватился и добавил «Спасибо». Хотел было написать про Шашкова, но застыдился. Набрал Андрюхин номер. «Знаю, что ты мне сейчас скажешь», — прервал он глубокий вздох бывшего напарника. Что я обнаглел. Но с другой стороны, я ведь сейчас делаю вашу работу. Потому что если я не найду сегодня эти деньги, то подам заявление о краже, если другие этого не сделают. Говори, чего тебе еще? Шашков Герман Егорович. Мне нужна о нем полная информация. Леша, да имей ты совесть. Ну под каким предлогом я ее добуду? Взмолился Андрей. Я же тебе сказал, больше судимых в твоей команде нет. На того же Шашкова уголовное дело заведено не было, нет его в картотеке. Мне нужны его связи с остальными фигурантами. Он приходил к кому-то из риэлторов в тот день, когда мы закладывали ячейки. «Ну хоть что-то, Андрей!» — взмолился он. «Девичья фамилия матери, братья-сестры, сокурсники, где проходил стажировку, первое место работы». Ему ведь шестьдесят один. Он адвокат еще старой советской закваски. Это-то и плохо. Ты представляешь, какой за ним тянется криминальный шлейф? Иных уж нет, а те далече. — Андрей, пожалуйста, — тихо попросил он. — Я почти уже нашел. Я уверен, что схему кражи денег из ячейки придумал Шашков. А вот исполнитель... Шашков — тертый калач. Он уйдет в несознанку. — К жене, мол, приходил, и все. А вот баба расколется. — Уверен, что исполнитель женщина? — сухо спросил Андрей. — На все сто. Верещагина я исключаю, да и кит, похоже, ни при чем. — Кто? Какой еще кит, Леша? — Приятель мой, сосед по даче. Его китом зовут. Я на него сначала думал, но он проголосовал «за». — За что? — продолжал недоумевать Андрей за то чтобы никто не расходился голоса разделились мой был решающим пояснил он впрочем это нюансы мне нужен материал на шашкова ладно сделаю тяжело вздохнул андрей и дал отбой что бы я делал без друзей с теплом подумал алексей и тут зазвонил его телефон жена прочитал он на дисплее да сашенька — спросил Алексей как можно ласковей. Но жена не поверила. — Можешь сказать, что случилось? Ты давно уже должен быть дома. — Как Ксюша? — Спасибо, что спросил. Она не хочет мерить температуру. Говорит, что у нее все в порядке. — Значит, в порядке. — Леша, ты отец или нет? Неужели тебе все равно, что с твоей дочерью? Но не получишь ты сегодня эти деньги, значит, получишь в другой раз. «А если вообще не получу?» — осторожно спросил он. «В каком это смысле?» «Дело в том, Сашенька, что деньги эти исчезли. Не мои, а кита». «Господи, какого еще кита?» «Нашего соседа по даче. Они тоже участвуют в сделке». «Я ничего не понимаю». «И не надо. Просто потерпи». «Ты опять мне врешь? Леша, почему ты мне всегда врешь?» «Я не вру, а не договариваю. Я сам не ожидал, что такая каша заварится. Сергей тебе звонил?» «Да. Это ты его попросил?» «Если хочешь, он приедет». «Он-то приедет», — горько сказала Саша. «Слушай, прекрати!» Не выдержал Алексей. «Вечером я буду дома». «Леша, уже вечер». «Да?» «Я не заметил». «Ну хорошо, дай мне еще часа два». «Два часа, не больше». «Ты на меня давишь?» «Мне сейчас очень нужен муж, а ксюши отец. Позвони мне через два часа». Он хотел сказать, что в конце концов еще полчаса сверх этого ничего не решают, и даже час, в банке можно сидеть до закрытия, но Саша уже дала отбой. Леонидову ничего не оставалось, как набрать номер Сергея. Сын ответил не сразу. В трубке было «абонент недоступен». Алексей уже перестал звонить, когда Сергей перезвонил сам. «Что случилось, папа?» «Ты матери звонил?» «Да». «И что она?» «Как всегда, нервничает. Тебе лучше приехать». «Я еще не нашел деньги». «Ну и хрен с ними». «Сергей, сделку могут расторгнуть». «И что?» «Я не понял. Эту квартиру я потом не продам. Рынок встал, всех скоро по домам закроют» а потом вообще неизвестно, что будет. — И что? — повторил сын. — Я думал, ты не возражаешь против продажи моей квартиры, — напряженно сказал он. — А меня спрашивали? — Погоди. — Ты ведь живешь у своей девушки? — растерялся Алексей. — Это квартира ее матери. У них изменились обстоятельства. Ты просто не понимаешь, что сейчас творится, потому что тебя это не касается. Ты-то пенсию выслужил... «Погоди». Он все пытался сообразить, что происходит. «Тебе жить, что ли, негде? То есть вам с твоей девушкой? Как ты догадался?» «Ну, почему ты мне раньше не сказал?» «Ты меня всю жизнь учил. Мужчина должен сам решать свои проблемы». «Да, но я твой отец. Мне-то можно сказать?» «Во-первых, отчим?» «Сергей, мы об этом никогда раньше не говорили. Я, по-моему, никогда не делал разницы между тобой и Ксюшей». Сын молчал. Алексей вдруг понял, что сделал большую глупость. Он ведь ни разу не спросил Сережу, а может, тебе помощь нужна? Тот всегда говорил, что у него все в порядке, а допытываться, так ли это, Алексей считал ниже своего достоинства. Да и Сергей не хотел унижать недоверием. Когда он познакомился с Сашей в далеком 98-м, она была замужем и у нее был ребенок. Первый Сашин муж оказался такой сволочью, что о нем в их семье никогда не вспоминали. Сергей со своим отцом больше не встречался. С тех пор, как Алексей женился на Саше, он считал Сергея своим сыном, дал ему свою фамилию и отчество. Они эту тему никогда не обсуждали. Но своего родного отца Сергей не мог не помнить. Он тогда уже в школу ходил и знал, что у мамы второй муж и что Алексей Леонидов его отчим. Но они ни разу об этом не говорили. Сегодня Сергей это слово сказал впервые — отчим. — Может быть, поэтому он и отдалился от нас так быстро, — подумал Алексей во время затянувшейся паузы. — А я, дурак, думал, что у нас все в порядке. Сергей закончил школу, потом институт, сам устроился на работу. Он всегда гордился своей самостоятельностью, и мы с Сашей им гордились. Получается, что его самостоятельность — это лишь маска? Он все время ждал от нас помощи, а мы этого не поняли. — Сергей, нам надо поговорить, — решительно сказал он. — Если можешь, приезжай сюда. — Ты-то не говори, как герои маминых мыльных сериалов. Сам же раньше смеялся. — Нам надо поговорить, — передразнил сын. «С какой стати я попрусь сейчас в банк?» Сказал он грубо. «Это квартира твоя, если захочешь». «Если на то пошло, то Ксюхе, она твоя дочь. Но она пока ребенок». «Ага. Я сначала въеду, а потом мне скажут съезжай. Нет уж. Решил продать? Продавай». «Тогда я сниму тебе квартиру или куплю. Сам как-нибудь справлюсь. Ведешь себя как ребенок» сердито сказал он, и подумал. А ведь Серёжа в душе и впрямь ещё ребёнок, а я этого не понял. Ты прости меня, сынок, я тут увяз в своих проблемах, сначала с работой, теперь вот маюсь, что сижу у твоей матери на шее, я даже не думал, что тебе плохо. Тебе тоже не больно-то хорошо, буркнул Сергей. В общем, приезжай. Хочешь домой, а хочешь прямо сюда в банк. Я тут по-быстрому сейчас свернусь. Я подумаю. И сын дал отбой. Алексей какое-то время сидел потерянный. Ведь это его голос был решающим. Он настоял на том, чтобы расследовать кражу. Он их всех здесь удерживает. А теперь оказывается, что ему расторжение этой сделки нужно не меньше, чем Наталье Трухиной. И по той же причине. Из-за ребенка. Хоть и взрослого уже. Но все равно ребенка. И что теперь делать?